Эл Мы с Иозефом выезжаем из центра города и едем по его тёмные окраине. Деревянные козлы врезаются в мои тощие ягодицы куда больнее, чем по дороге туда. Каждый камень на просёлке отдаётся болью в моей спине и ноге, на которой ампутированы пальцы. Так ты думаешь, что это он? Тихо спрашивает Иозеф после того, как я рассказываю ему то, что поведала мне сестра Тереза. Не знаю. Но похоже, это хорошая новость, да? Я не отвечаю, и Йозеф поворачивается ко мне. Это хорошая новость, не так ли? Если это был он, то между его и твоим появлением в этом лагере прошло всего несколько месяцев. Или же ты полагаешь, что это был не он? Зофья. Мне не хочется это обсуждать, говорю я, не находя слов, чтобы объяснить мои сложные чувства. Считаю ли я, что это был он? Это был мальчик из Нижней Силезии, где в том числе находится и Сосновец, мальчик, который побывал в Беркинау и искал свою сестру. Возможно ли, что таких мальчиков было много? Но я не могу представить себе, чтобы Абик стал красть деньги у людей, которым эти деньги были так нужны и которые были добры к нему. Я украла деньги у Димы. Я украла деньги у человека, который был добр ко мне, потому что считала, что только так смогу отыскать моего брата. Только в этом случае я могу представить себя в роли воровки. Не в таких ли обстоятельствах оказался и Абик? Не говорит ли эта кража о том, что это всё-таки был Абик? Я не могу чётко сформулировать все свои чувства и мысли на этот счёт. Не могу объяснить, как мою надежду подтачивает чувство вины из-за того, что я не побывала в этом детском лагере раньше. Услышать рассказ о ком-то, кто мог быть Абиком, это не то же самое, что найти Абика. И мне кажется, что моё появление в этом лагере на несколько месяцев позже это то же самое, что вообще не приехать туда. Тут не может быть ни компромиссов, ни полумер. Либо это Абик, либо нет. Либо я привезла его домой, либо не привезла. Но если несколько месяцев назад сестра Тэра увидела кого-то, кто мог быть твоим братом, то ты ведёшь себя нелепо, говорит Иосиф, прервав ход моих мыслей. Ты хоть представляешь, какой удачи и многие люди сочли бы такую весть. Лично я сочла бы удачей только такое положение вещей, при котором сейчас В этой Павловске рядом со мной сидел бы мой брат, а не ты, вырывается у меня. Это было грубо, но я так измотана, и в моих мыслях царит такой раздрай, и главное, я чувствую, что имею право быть грубой после всего, что Йозеф мне наговорил. Увидев, как он вздрагивает от оскорбления, я едва не прошу прощения, но мне совсем не хочется, чтобы этот разговор начался опять. И по мне Пусть Кай обижается, лишь бы не раскрывал рта. Больше никто из нас не заговаривает. Он правит лошадьми, а я сижу, как истукан. Дорога перед нами длинна и пустынна. Единственный звук — это топот копыт лошадей по грунтовой дороге. Когда час спустя становится так темно, что мы перестаем видеть дорогу, Йозеф останавливает повозку дома, в окне которого все еще горит свет. Думаю, нам стоило бы остановиться на ночлег, говорит Йозеф, и я не возражаю. Пойду спрошу, не знают ли они поблизости какое-нибудь место, где можно было бы заночевать. Он уходит, оставив меня в повозке одну. Пёрышко тихо рыжёт, пока он не возвращается несколько минут спустя. Мы можем ночевать здесь, если согласимся завтра выполнить для хозяев кое-какую работу, говорит он. Ты будешь спать в комнате их дочери. А я в амбаре. Йозеф берётся к ваяз со всеми моими пожитками, которые я упаковала сегодня утром, когда надеялась, что мне больше не придётся возвращаться в Фёрнвальд. Прежде чем отнести мои вещи к дому, Йозеф поворачивается и открывает рот, словно желая что-то сказать. Однако не говорит ничего, и я тоже продолжаю молчать. В доме живёт немолодая пара: белобородый мужчина и его сотулая жена. Мы застали их, когда они собирались лечь спать, и женщина, ее зовут Фрау Велфлин, уже одета в ночную рубашку, а ее сидеющие волосы заплетены в неопрятную косу, лежащую на спине. Судя по всему, они не имеют ничего против нашего появления в такой поздний час. По словам Фрау Велфлин, именно для этого они и оставляют на окне зажженную лампу. Им нужна помощь в работе на их ферме, и они дают путникам пищу и ночлег, в обмен на согласие поработать на них. Она вручает Йозефу стопку одеял, и пока ее муж отводит его в амбар, наливает мне стакан молока. Я держу его в руке и пытаюсь отвечать на ее вежливые расспросы о том, как далеко мы ездили и в каком состоянии находится дорога. «Наверное, у тебя был тяжелый день?» спрашивает она. «Да, тяжелый, баба Р...» начинаю я и осекаюсь. Мне стыдно. Я хотела назвать эту женщину именем моей бабушки, при том, что сейчас ситуация ещё хуже, чем с Госей. На сей раз у меня нет оправдания, ведь я вижу эту женщину в первый раз. Просто я устала. Фрау Вёлфлин, кажется, не замечает моей оговорки. Во всяком случае, она ничего об этом не говорит. Спасибо, что спросили. Благодарю я. Если не хочешь, можешь не пить. Анна кивком показывает на нетронутый стакан молока, который я поставила на колени. Если ты устала, можешь сразу идти спать. Не хочу показаться невежливой, но думаю, я пойду. Мы ехали долго. Не знаю, чего я ожидала, когда Йозеф сказал, что я могу заночевать в комнате их дочери. Исходя из возраста Чыты Вёльфлин, я полагала, что их дочь старше меня. Однако, когда, взойдя вслед за фрау Вёльфлин по узкой лестнице, я жду у двери, она шепчет своей дочери: "Ханне Лоре, у нас гости. Зофе заночует в твоей комнате". И я вижу, что голова с белокурыми косичками, которые шевелятся под пуховым одеялом, принадлежит девочке лет 7-8. "Не беспокойся", улыбается фрау Вёльфлин. "Лоре привыкла к тому, что у нас Тут что-то вроде пансиона, а она не испугается, увидев тебя утром. Когда фрау Вёльфлин уходит, я снимаю ботинки, и тут до меня доходит, что с акваряш, в котором лежит моя ночная рубашка, остался внизу. И вместо того, чтобы науشو спуститься по неосвещённой лестнице на первый этаж, я развязываю пояс на спинке моего платья и ложусь в постель одетой, скользнув под пуховое одеяло так тихо, как только могу. Я так устала, причём сразу по множеству причин. Меня изнурила надежда, меня изнурил сегодняшний подъём, ни свет, ни заря. Меня изнурила дорога, идущая по этим местам. Меня изнурило моё собственное тело. Мне кажется, что оно, возможно, уже никогда не станет таким сильным и выносливым, каким было когда-то. Меня изнурил мой собственный мозг. Наверное, больше всего меня изнурил именно он, мой собственный мозг. спутавши эту фермершу с моей бабушкой и не дающей мне разобраться, чему верить, а чему нет. Если бы только я могла перестать воевать с моим собственным разумом, укротить чудище, положить конец снам